Квантовая физика. Квантовая теория это теория движения и взаимодействия элементарных частиц и состоящих из них систем. Появилась на рубеже 19-го и 20-го веков. Возникновение квантовой физики связано с именем немецкого физика Макса Планка. Он занимался исследованиями, исследованиями изучения нагретого тела.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 Третья. Для каждого вещества существует так называемая красная граница фотоэффекта, то есть наименьшая частота, ню минимальная, при которой ещё возможен внешний фотоэффект. Поскольку работа А зависит от рода вещества, предельная частота ню минимальная фотоэффекта для разных веществ различна. Четвёртое. Фотоэффект практически безынерционен.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 Энергия фотона равна отношению произведения h на ню к скорости света в квадрате c в квадрате. Энергию фотона обычно выражают через циклическую частоту омега, равную произведению 2 пи на частоту колебаний ню. А в этом случае вместо величины h используют величину h с чертой, равную отношению h к 2 пи.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 на c или отношению произведения h на n зелённая на c иначе говоря отношение h к лямбда импульс фотона направлен по световому лучу энергия и импульс фотона зависит от частоты чем больше частота тем они выше свет обладает двойственностью свойств